Юджин осторожно ответил на рукопожатие. — Так вот она какая эта миссис Джонс, — подумал он, входя к ней и оглядываясь. Бэнкс и Миртл утверждали, что она совершала чудеса исцеления, вернее, что их совершал через нее божественный разум. Руки у нее были сморщенные, лицо старое. — Почему она не сделает себя молодой, если ей дано творить чудеса?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 Я хотела бы только напомнить вам слова пророка Исаия, «Если будут грехи ваши красны, как пурпур, как руно убелю».